С реабилитации Генриха отозвали рано утром в понедельник. Генрих, естественно, еще спал, ибо кто осмелится нарушать распорядок на реабилитации. Директор медцентра, кряжестый боксер, слегка обрюзший в последние годы, но отнюдь не потерявший непреклонности, живо построил бы нарушителя, как выражались в медцентре, на подоконнике, и выразил ему укоризну. А что такое укоризна старика Вермайера, Генрих не хотел даже вспоминать. В общем, Генрих спал, крепко, без сновидений и намеревался проспать еще часа 3-4 вплоть до официального подъема Не просыпаясь, он зафиксировал чьи-то тихие шаги в коридоре Если бы этот кто-то прошел мимо, Генрих, скорее всего, и не вспомнил бы потом, что ночью у его палаты кто-то шастал Но неизвестный остановился перед дверью, и Генрих проснулся открыл глаза, шевельнул ушами и уже приготовился было сесть на кровати. В дверь постучали, неизвестный не таился. Он пришел совершенно открыто и не собирался торчать перед дверью попусту или что-либо вынюхивать. Генрих нащупал босыми ступнями казенные тапочки у кровати, включил неохотно оживший светильник и подошел к двери. «Кто там?» — зачем-то спросил он. Дверь была не заперта, такие уж порядки, в реабилитационном медцентре европейской разведки. Врачи и психотехники должны иметь неограниченный доступ к пациентам. Шольц, коротко назвался Шольц, шеф. Если шеф ни свет ни заря примчался в медцентр, значит, что-то началось, осознал Генрих, отворяя дверь. Шеф был, как обычно, в штатском. Подтянуты и как и практически все доберманы. Он производил впечатление человека, у которого рабочий день длился 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И если разобраться, это было не так уж далеко от истины. Генрих посторонился, пропуская шефа в палату. Шольц, не снимая плаща, прошел к креслу. «Собирайся, Генрих, твоя реабилитация досрочно завершена». Чего-то подобного Генрих и ожидал. Психотехники не стали лепить ему новую скорлупу, ограничились подлатыванием и косметической реставрацией старой. А это означало, что им просто не дали достаточно времени. Впрочем, чему-чему, а этому Генрих совершенно не удивлялся. Он был на все сто процентов убежден, что история с волками возымеет скорое продолжение. Естественно, не останется в стороне и он, Генрих Штраубы, в недавнем прошлом оперативник группы Y, а в последнее время официальный агент внешней разведки Европейского Союза. Его напарника, Франсуа Дарсонвале, вывели из строя в самом начале алзамайских событий. Генрих продержался в Алзамае до самого конца, до попытки окружения и штурма волчьей базы в тайге. Бесславно провалившиеся попытки Но Генрих уцелел и даже умудрился с честью выйти из всех передряг Откровенно говоря, нынешняя реабилитации не особенно и требовалась Формы Генрих не потерял Вещей у Генриха почти не было Разведчики быстро отвыкают от вещей Поэтому он просто оделся, нацепил часы И сунул в карман пиджака протянутый шефом пакет с документами «Готов», — выдохнул он Шольц немедленно покинул кресло и зашагал к выходу. Генрих пристроился следом. По пути к выходу они никого не встретили, здание медцентра оставалось погруженным в дремотную тишину, а звуки шагов удачно глушились коврами. У портала разведчиков ждал длинный черный экипаж с дипломатическими номерами.